Уходи. На утро дождь кончился. Безоблачное рассветное небо ярко-розовым отражалось в окнах. В воздухе подрагивал туман. После бессонной ночи свет казался ей вовсе нереальным. Должно быть, усталость играла со зрением злую шутку. Разве восход мог окутать дом этим туманным сиянием? За окном, под убам, поразмытому дождём газону По пермогравию подъездной дорожке разлилась та же оранжево-розовая дымка, как в старом стешке. Если небо красно по утру, морякам не по утру. Время ползло. Часовые птицы будто и вправду были часовыми. Сменяли друг друга на певчем посту. Майсоны встали и засобирались на мессу. Они забрались в красный Сатурн, мистеры Ника и уехали все вместе. Мальчики расположились на заднем сиденье, старший брат повернулся и припечатал дом тяжёлым взглядом, словно ожидал, что махина раскроет пасть и ощерится ему в спину. Мог ли маршал ошибаться больше? Дом и не думал кусаться. Стоило машине выползти на длинную подъездную дорожку, он сгорбился бесформенный, побитый и наконец выдохнул. Сколько поперечные балки будут гнуться, пока не переломится? Как быстро дом разрушится, распадётся на черепицу, сайдинг, воздуховоды, вентиляционные отверстия, половицы. Как быстро его осколки потонут в земле. Как скоро сам всевидящий один не сможет определить, что возвышалось здесь однажды. Гнутся всё равно, что кланяется, так сказал бы одноглазый бог. И чем ниже поклон, тем труднее потом выпрямить спину. И всё же она гнулась. Мальчик пришёл, как они и уговорились, под щебетание малиновок, вскоре после отъезда Мейсенов. Он отстучал в заднюю дверь пароль, который мана его научила. Раз, раз-два, раз. Она должна была ждать его, но её не было. Несколько минут спустя Броуди постучал ещё раз. Раньше ему никогда не приходилось стучать дважды, и снова замер в ожидании. Он начал терять терпение, потом заскучал, Потом забеспокоился. Неужели её разоблачили? Повезли или что похуже? Может, пробираясь в своём межстенье, она не рассчитала сил, или за все эти месяцы она так отполировала выступы в балках, что в один ужасный момент просто не смогла ухватиться за гладкое дерево и упала на дно этого тесного, скрытого от чужих глаз ущелья. Не попробовать ли снова пробраться в дом через боковую дверь, ту самую, про которую Анна велела ему забыть. Он стал на цыпочки, но мало что мог разглядеть через узорчатое стёкла, поэтому продолжал стучать в новь и в новь. Наконец показалась Элиза. Она изменилась. Казалось, что в теле маленькой девочки поселилась старуха. Глаза чертили тёмные круги, Плечи поникли под невидимым грузом. Девочка напоминала согнутое буреей сальное дерево, обвалившуюся заброшенную хижину посреди леса. Она стояла в дверном проёме по ту сторону ширмы, придерживая рукой щеколду и не спешила её открывать. Она рассказала ему о случившемся, о том, как они пришли за ней. Братья узнали о ней. Им почти удалось её найти. Они разорвали её дом на части, пока искали, а затем заштопали его, будто ничего и не было. Вернулись в свои комнаты и перешёптывались, должно быть, несколько часов, замирая при каждом звуке, прислушиваясь к ней. Родителям, насколько она могла судить, они ничего не сказали, но они знали. Всю ночь двери их спален то и дело распахивались, будто они собирались застать её в расплох. схватить прямо там в выплывшем в коридор из их комнат тусклом свечении ламп. На нее была объявлена охота. Ни с того, ни с сего. Или, может, Броуди знал о причинах? «Нет», — замотал он головой, — «не знаю, правда не знаю. Подожди, младший же и раньше был в курсе». «Он никогда меня не искал до этого момента». «Ну, ты в порядке?» Элиза прижалась лбом к сетке. Разрешитив бледную кожу пятнистой россыпью света, по-прежнему придерживая запертую дверь, она из-под лобби уставилась на него. Наконец, едва шевеля губами, она заговорила. "Ты приносишь мне краденые вещи", выдавила она. "Лак для ногтей, еда, приставка, настольные игры, всё, что ты приносил, ты крал из других домов". Броуди поковырял дверную ручку, все четыре ширмы кончиками пальцев. Я еще кое-что принес. Думаю, тебе понравится. Ты забирал что-то из моего дома? Не то, чтобы замял сон. Почти ничего. Что ты украл? Я собирался вернуть. Что ты взял? Что именно? Броуди склонил голову на бок, стиснул зубы, пожевал губами. Если он и нервничал, то слишком уж карикатурно. Я не знаю. Помелчи. Диск, кажется... пару монет, несколько долларов, ракушку, складной нож, всего-то. Убирайся. Да я хоть сейчас всё верну. Он потянул всечитую дверь обеими руками, но Элиза рывком захлопнула её и задвинула маленькую щеколду. Но я правда могу сбегать домой и принести, заныл он. Оно всё у меня под кроватью. Я не воровал, Элиза, я просто одолжил. Иногда я беру что-то, но я же могу вернуть. Не произноси моего имени. Почему? Не называй меня по имени. Ты потерял на это право. Броуди отшатнулся на пару ступеней вниз, будто получил от неё удар ногой под дых. "Но «Ну я могу всё исправить", попытался он снова. "Я всё верну". "Ты меня никогда не видел", продолжила она. "Вообще никогда. Меня вообще не существует. Если будут спрашивать, ты меня не знаешь". И все твои воспоминания обо мне и через 100 лет останутся выдумкой. Всё это твой сон, дурацкий, лживый сон. Прости меня. Поздно, Елиза сорвалась на крик. Броуди, ты всё испортил. Девочка растянула губы, её щёки покраснели, а глаза увлажнились. Это мой дом, Броуди, мой дом, и из-за тебя он рушится. Извини. Не смей возвращаться, процидила она. Никогда и ни за что. Убирайся. Она захлопнула и заперла дверь. Уходи, крикнула она и повторила: "Уходи". Повторяла снова и снова, пока у неё не осталось сомнений в том, что он послушался. Уходи. Пока стены её дома не стали повторять вместе с ней и плакать вместе с ней.